Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви. Простите меня, товарищ Костров, с присущей душевною ширью, что часть на Париж отпущенных строф на лирику я растранжирю. Представьте, ходит красавица в зал в меха и бусы оправленная я эту красавицу взял и сказал правильно сказал или неправильно я товарищ из России знаменит в своей стране я видал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 Мне любовь не свадьбой мерить разлюбила уплыла мне товарищ в высшей мере наплевать на купола что ж в подробности вдаваться шутки бростика мне ж красавице не 20 30 с хвостиком Любовь не в том, чтоб кипеть крутей, не в том, что жгут угольями, а в том, что встаёт за горами грудей, над волосами джунглями. Любить это значит вглубь двора, вбежать и до ночи грач ей блестят топором, рубить дрова силой своей играючи. Любить Это спростень бессонницы ирваных, срываться ревнуя к Копернику, его они мужа Мариванны, считая своим соперником. Нам любовь не рай да кущи, нам любовь гудит про то, что опять в работу пущен сердце выстывший мотор. вык Москве порвали нить годы расстояния как бы вам бы объяснить это состояние на земле огней до неба в синем небе звёзд до чёрта если б я поэтом не был я бы стал бы звездочётом поднимает площадь шум Экипажи движутся, я хожу, стишки пишу в записную книжецу, мчата в то по улице, они свалят на землю понимают умницы, человек в экстазе, сон видений и идей полам до крышки тут бы и у медведей выросли бы крылышки. И вот, с какой-то грошовой столовой Когда докипело это, из зева до звёзд взвивается слово золоторождённой кометой. Распластан хвост небесам на треть, блестит и горит коперенье его, чтоб двум влюблённым на звёзды смотреть из ихней беседки сиреневой, чтоб поднимать и вести и влечь, которые духом ослабли, чтоб вражьи головы спиливать с плеч хвостатый сияющий саблей себя до последнего стука в груди, как на свиданье простаивая, прислушиваюсь любовь загудить человеческая простая ураган огонь вода подступают вропате кто сумеет совладать можете попробуйте